Глава 66 — Какого черта мы тут делаем, Декер? – выпросил Джеймисон. Они прилетели в округ Колумбии и находились в свободном кабинете Вашингтонского регионального отдела ФБР. — Работаем над другим делом, — он указал на папке, разложенной на столе. — Но почему? — Потому что в прежнем зашли в тупик. Я не говорю, что мы к нему не вернемся, но пока что сосредоточимся на другом. — А Мэри Оливер? Она в Техасе, занимается исковыми заявлениями Мелвина, там еще много бумажной работы, а эти деньги ему нужны, иначе он останется ни с чем. А Мелвин, он где? Поблизости, но пока залег на дно. Она осунулась в кресле, с упрямым видом скрестив руки на груди. — Не могу поверить, чтобы ты просто сдался. — Я не сдался. Он помолчал и скорбно добавил, мне угрожали в моем номере отеля в Миссисипи. Мужик в маске с пушкой. Сказал, что если мы не отступимся, они перебьют всех. Тебя, меня, Мелвина, Порт оливер паренька Монгомера, всех убьют. Нифига себе! Подалась вперед Джеймисон. Значит, Порт у них? Ты сказал Богарту? Да, но у него руки связаны. Он тут застрял. Хьюи об этом позаботился. Значит, что мы будем делать? Ничего? Пока ничего но, может быть, в будущем что-то сделаем. Она посмотрела на папки со сводной информацией перед собой. Ни одно из этих дел не так интересно, как то, над которым мы работаем. Согласен, но тут надо вести себя разумно. Если беспокоишься за меня, — сверкнула она на него глазами, — то я способна за себя постоять, у меня есть ствол. Факт в том, что больше я беспокоюсь за Мелвина и Мэри Оливер. Значит, преступники победили, это ты хочешь сказать? Пока, Но это долгая игра, Джеймисон. А я всегда доигрываю долгие игры. Ближе к вечеру Декер встретился с Богартом. Я пробуду тут несколько недель, занимаясь подготовкой нашего начальства к даче показаний на холме, сообщил Богарт. — На это время меня официально отстранили от оперативной работы. Значит, Хью и нервничает что не сулит ничего хорошего. Это хорошо, раз они думают, что мы можем доказать обвинение в убийстве против них. Вам угрожали в номере мотеля, Декер. Эти люди отнюдь не валяют дурака. Согласен, но у нас пока нет доказательств. Может, у вас никогда их и не будет. Если сможем добраться до Рои Марса, то можем их получить. Наверное, он уже в стране, с которой у нас нет договора об экстрадиции. «Шанс у нас еще есть». «У вас куда больше шансов погибнуть. Я бы посоветовал вам залечь на дно и дать ситуации постыть. Я не могу обеспечить вам никакой защиты». Богарт проницательно вгляделся в Декера. «Но вы, конечно, моим советом не внемлете». «Но это вовсе не значит, что это плохой совет, или что я не благодарен, потому что совет хороший, и я благодарен». «Но нет, так поступить я не могу. Эти люди — убийцы» и должны за это ответить. Все просто. А если в процессе вы погибнете? Какому блестителю порядка не приходится отвечать на этот вопрос ежедневно? Но они по-прежнему надевают форму и выходят за порог. Но вы больше не коп. В душе я по-прежнему коп. А Марс? Он решил, что нам по пути. Вы уверены, что это разумно? Он уже большой мальчик. Не в моих силах ему помешать. А вместе нам может быть безопаснее, чем порознь. Два старых костолома, прикрывающих друг друга. Теперь, когда нас сняли с дела, ваш первоначальный план отследить Маклеллана, если он попытается связаться с остальными, не сработает. — Знаю. Придется взяться за это с другой стороны. — И вы хотите, чтобы я поддержал Джеймисон здесь? — Был бы искренне благодарен. Ей о моих планах ничего не известно пока вы двое будете подставляться под удар?» Очень смахивает на пятидесятые. Джеймисон как-то не похож на дамочку в отчаянном положении. «Нет, она не такая». «Так что же?» «А то, что я хочу разыграть это таким образом?» Джеймисон, несмотря на ее умение постоять за себя, не коп, как и Марс. «А он покрепче, чем вы да я вместе взяты. Я не могу сказать, что не чувствую себя увереннее, когда он рядом». Да к тому же здесь для него на карту поставлено куда больше, чем для кого-либо, и он твердо настроен действовать в этом до конца. Мышцы против стволов. И кто тут, по-вашему, победит? Мышцы против мозгов. И кто тут, по-вашему, победит? Значит, у вас есть план? У меня есть план. Не потрудитесь поделиться просто на случай, если что-нибудь не заладится. Не могу. Почему, черт возьми?» потому что это не вполне законно. А я не хочу навлечь на вас беду. Но хотя бы можете сказать, на чем он основан? Да. Он основан на произведенной замене. Что именно это значит? С подозрением поглядел на него Богарт. Это значит именно это.